Я схватилась за ручку, собираясь выпрыгнуть на ходу. И плевать на синяки и ушибы. Но этот ублюдок запер ее на щеколду, до которой изнутри не дотянуться. Оставалось лишь кричать носильщикам. Но те не слушали, скача по улочкам с такой скоростью, будто несли добрую весть из ген Пыхтя от злости, я откинулась на спинку и содрала шляпку. Что этот Портлоу себе возомнил? По рассказам Джона и случайным репликам его детей и племянника ясно одно. Он привык добиваться своего любой ценой. «Ну, это мы еще посмотрим», – пробормотала я, вытаскивая из шляпки длинную булавку с жемчужной головкой. Сеточка, под которую были спрятаны волосы, оторвалась, так что я отцепила ее и взмахнула распущенными прядями. Мы повернули на четвертую улицу, вымощенную не булыжником, а кирпичом, так что полонкин стала трясти уже слабее. Я отлипла от сиденья и зашарила по оконной створке. Если удастся открыть, смогу добраться до щеколды. Пусть вывалюсь наружу на полном ходу. Зато не буду безвольной куклой в руках герцога. Шторка на окне сдвигалась вверх и вниз. Но открыть его можно было лишь, вставив пальцы в узкую канавку сбоку и потянув створку на себя. Только я примерилась, как вдруг раздался прорив герцога. «Стой! Стоять! Я я больше не могу!» Он замолчал. Насильщики остановились. Я припала глазом к щели. Герцог стоял посреди улицы, прижимая к груди кулак. Лицо у него побагровило, губы напротив посинели. — Отпустите меня, откройте уже эту чертову дверь! — рявкнула я сквозь стекло носильщикам. Те послушались, и я, взметнув юбками, выскочила из паршеза, не забыв приколоть булавку внутри кармана. Вдруг еще пригодится. — Садитесь, черт бы вас побрал! — велела я Пардлоу. Тот упрямо покачал головой, но все-таки позволил отвести себя к парчезу. Я запихала его внутрь, не без злорадства, из-за неожиданной смены ролей, хотя в глубине души и побаивалась, как бы он внезапно не помер. Первую мысль, что у него сердечный приступ, я отмела, едва услышав, как он дышит, точнее, пытается дышать. Этот свистящий хрип астмы, ни с чем не спутать – Однако, на всякий случай, я взяла герцога за запястье и проверила пульс. Учащенный, но вполне ровный, а крупные капли на лбу всего лишь пот и с жар жаркой погодой, а вовсе не липкая испарина, обычная для инфаркта миокарда. «Здесь болит!» – я указала на кулак, который тот все еще прижимал к груди. Герцог покачал головой кашлянул и отнял руку – «Надо лекарство. Там!» – выдавил он. «Ясно». Он пытается залезть кармашек на жилете. Я просунула в него два пальца и выудила эмалевую коробочку, где лежал крохотный пузырёк. «Что это?» «А, неважно». Я вытащила пробку и в нос ударил резкий запах аммиака. «Нет», – твёрдо сказала я, заткнув пузырёк и спрятала его вместе с коробочкой в карман – Это не поможет. Вытяните губы и выдохните. Герцог выпучил глаза, но послушался. Так, а теперь расслабьтесь и втяните воздух. Не рывком, а медленно. На четыре счета. Раз, два, три, четыре. И снова выдох на два счета. И опять вдох в том же ритме. Да, вот так. Вдох на четыре, выдох на два. Да, всё правильно. И не переживайте. Задыхаться вы больше не будете. Просто дышите так постоянно. Герцог кивнул. Я огляделась. Мы стояли рядом с локард стрит Отсюда рукой подать до аптеки Питермана. Эй, вы! велела я одному из носильщиков беги в аптеку принеси кувшин крепкого кофе он оплатит добавила я рукой указывая на герцога вокруг понемногу собиралась толпа это плохо неподалеку была хирургическая доктора хабди и он в любой момент мог выглянуть на шум сейчас только этого шарлатана с ланцетом наперевес нам не хватало у вас астма». Повернулся я к герцогу и встала на колени, чтобы видеть его лицо, пока считая пульс. Сердце уже не чистило, хоть стучало немного в разнобой. Должно быть тот самый парадоксальный пульс, который иногда наблюдается у астматиков, когда на выдохе сердце стучит быстрее, а на вдохе замедляется. Хотя диагноз и без того понятен. Вы знали? Он кивнул, выдыхая сквозь вытянутые губы. «Да», – коротко добавил он и втянул воздух. «К доктору обращались?» – кивок. «Неужто он рекомендовал вам нюхательные соли?» Я жестом указала на флакончик в кармане. Герцог покачал головой. «Это из-за обмороков. Иногда. И такое бывает». «Ясно». Я запрокинула ему голову, рассматривая зрачки – Вполне обычный на вид. Спазм ослаб, и герцог это тоже ощутил. Плечи у него опали, синева губ ушла. Во время приступа астмы их использовать нельзя. Кашель станет сильнее, мокроты будет больше. «Да что ж вы тут столбом стоите-то, Ну-ка, парень, живо беги за доктором!» Донёсся из толпы пронзительный женский голос. Я поморщилась, и герцог, заметив мою гримасу, удивлённо поднял бровь. «Поверьте, этот доктор вам не понравится!» Я встала и задумчиво глядела толпу. «Благодарю вас, но нет, доктор нам не нужен!» Я очарующе улыбнулась. «Всего лишь приступ желудочной колики. Съел что-то несвежее. Уже всё хорошо!» «Как по мне, мэм, выглядит он не очень», – с сомнением произнес другой зевака. «Лучше все-таки позвать врача». «Пусть уже подыхает», – раздался вопль из задних рядов. «Чертов красномундирник! мундирник!» толпе побежал странный ропот, а у меня засосало под ложечкой. До этого момента люди не видели в герцоге британского офицера. Просто собрались полюбоваться на занятное зрелище. Но теперь... Леди Грей, я приведу врача. К моему ужасу, сквозь толпу, орудуя тростью золотым набалдашником, пробирался мистер Колфилд. «Видный Тори!» «А ну, брысь отсюда, барванцы!» Он заглянул в паршез и приподнял шляпу. «К вашим услугам, сэр! Считайте, помощь уже в пути!» Я схватила Колфидо за рукав. В толпе, слава богу, пока разгорались споры. Одни осыпали нас пордлоу проклятиями. Другие лейлисты, а может, просто здравомыслящие люди, не считавшие своим патриотическим долгом избивают на улице больных стариков, столь же шумно протестовали. «Нет-нет», – прошептала я, – «пусть за врачом идет кто-нибудь другой. Нельзя бросать его светлость одного». Его светлость, моргнув, Колфилд выудил из маленького футляра пенсне, приложил к носу и заглянул под шесть. Пардлоу надменно, несмотря на свист, в легких ему кивнул. «Керцог Пардлоу», — поспешила я сказать, все еще цепляясь за рукав Колфилда, «Ваша светлость, позвольте представить вам мистера Финиса Грэма Колфида». Я неопределенно помахала рукой, но, заметив, наконец носильщика с кувшином, бросилась ему наперерез, чтобы перехватить прежде, чем того засосет разъяренная толпа. — Благодарю, — я выхватила кувшин. Надо увести его прежде, чем толпа озвереет. — Еще больше, — уточнила я, услышав, как от крыши паршая за хрясть отскочил булыжник мистер колфилд пригнулся эй в бешенстве заорал насильщик, уж больно вероломно покушались на источник его дохода а ну прочь вы все стиснув кулаки он попер на толпу но я схватила его за плечо и сказала с нажимом уносите герцога и свой портшез отсюда отвезите его в «Только не в королевский герб, тот считается оплотом лейлистов, и это лишь задорит тех, кто двинет след за нами. Тем более мне не хотелось вновь оказаться во власти герцога. «Отвезите нас к дому, семнадцать, по Честнон-стрит!» выпалила в итоге я и, выводив из кармана монету, сунула ему в руку. «Живей!» Тот без раздумий взял деньги и, бегом, не отпуская кулаков, заспешил под шезу. Я, прижимая кувшин с кофе к груди, заковыляла вслед в красных марокканских туфлях на каблуке. Только теперь заметила на рукаве носильщика нашитый номер тридцать девять. Патшес уже осыпала градом камней. Второй носищик номер сорок отмахивался от них, как от пчелы орал, «Чтоб он сдохнуть!» А мистер Колфилд вторил ему в более благовоспитанной манере. «Прочь! Уходите!» Грозя тростью самым смелым мальчишкам, которые так и норовили подобраться ближе. Вот. Выдохнула я, прижимая к боку парчеза. Хел, судя по свистящему свисту, был еще живой. Я сунула ему в руки кувшин с кофе. «Пейте до дна», — велела я, — «и продолжайте дышать». Я захлопнула дверь, с некоторым злорадством щелкнула задвижкой и, выпрямившись, обнаружила рядом Жермена, старшего сына Фергюса. «Опять у вас беда стряслась?» – спросил он, ничуть не смущаясь, летевших в нас камней, которым добавились куски свежего навоза. «Да, наверное», – ответила я, – «только не надо, договорить да не успела». Жермен повернулся к толпе и на удивление громко заорал. «Это моя бабуля! Хоть волос у нее троньте и я!» В толпе захохотали. Я отрапливо вскинула к голове руки. Совсем забыла про упавшую шляпу. Теперь волосы, те, что не прилипли к мокрому лицу и шее, торчали во все стороны пушистым облаком. «Да я вам каждому бока ну, орал, жермен!» «Да, тебе, щеки Лоу, и тебе тоже, Джо Грум!» Двое мальчишек замешкались, опуская куски навоза. Видать, хорошо знали Жермена. «А моя бабуля вашим родителям расскажет, чем вы тут занимаетесь?» Это решило вопрос. Мальчишки торопливо попятились, побросав навоз на землю, и старательно сделали вид, будто вообще не поняли, откуда тот взялся. «Идем, бабуля!» Жерман взял меня за руку. Носильщики, неуклюже присев, подняли паршез. «В чертовых туфлях мне за ним не поспеть, поэтому я сбросила их и ровно в этот момент увидела пухлого доктора Хэбди. Тот бы хотел, торопясь вслед за угрюмой женщиной, которая первой предложила позвать его на помощь. Теперь она триумфально вышагивала в ореоле собственного героизма». «Благодарю вас, мистер Калфилд!» Я торопливо подхватила туфли одной рукой и бросилась до гонку. Юбки волочились по грязным булыжникам, но меня это никоим образом не волновало. Жермен приотстал, грозя кулаками преследователем, Однако, судя по задорному свисту, враждебный настрой уже сменился весельем, и камни вслед больше не летели. Когда мы свернули за угол, носильщики сбавили ход, и по плоским кирпичам черстат-стрит я сумела нагнать подшес. Хел выглядывал в окно. Кувшин, стоявший рядом на сиденье, опустел. Куда мы э, направляемся, мадам? — крикнул он, как только завидел меня, судя по окрепшему голосу, который я расслышал даже сквозь стекла, и за грохотом шагов ему и впрямь стало лучше. — Не волнуйтесь, ваша светлость! — крикнула я в ответ, русцой двигаясь рядом. — Вы под моей защитой! Глава седьмая. Опасные последствия необдуманных действий. Джейми продирался сквозь заросли ежевики, не замечая ни сладких ягод, ни колючих ветвей. Он был готов растоптать все, что только попадется на пути. Добравшись до лошадей, стряноженных на лужайке, он помедлил не более секунды, но все-таки развязал обеих и, хлопнув одну кобылу по крупу, отправил ее в кусты. Даже если милиция отпустит Грея на все четыре стороны, пусть возвращается в Филадельфию на своих двоих. Ничего не известно, что произойдет в городе, но его светлость в любом случае будет только путаться под ногами. А что должно произойти?» Джейми задумался, ударяя пятками по бокам своей лошади. С некоторым удивлением он заметил, что руки дрожат, и посильнее стиснул поводья. Костяшки на правой руке дернулись, и белая вспышка боли там, где не хватало пальца, пронзила всю руку. Джейми зашипел сквозь зубы. Зачем, черт возьми, ты, идиот, этоки мне рассказал, прободмотал он под нос, пуская лошадь в колоб. На что ты рассчитывал? На то рассчитывал. Джон не сопротивлялся, не лез в драку. Убей меня! Вот что сказал этот подонок. Очередной приступ ярости опять свел руки судорогой. Джейми воочию представил, как сжимает шею этому мелкому ублюдку. Неужели он и впрямь совершил бы убийство, если бы не внезапное появление Вудбайна с отрядом? Нет, не совершил бы. Даже сейчас, несмотря на дикое желание вернуться и вытрясти из Грея всю душу, Джейми понемногу осмысливал случившееся на поляне. «Почему?» – Грей ему рассказал. Ответ очевиден. «Поэтому-то Джейми полез без раздумий в драку. Поэтому его и трясло до сих пор. Мы оба трахались с тобой». Джейми задышал глубже, и голова закружилась от лишнего воздуха. Зато дрожь понемногу утихла. Он сбавил ход, но лошадь по-прежнему нервно прижимала уши. «Все хорошо», — сказал он, «все хорошо». Джейми, казалось, его сейчас тошнит. Однако желчь понемногу опустилась обратно. Он все еще ощущал рваную рану, которую Джек Рэндалл оставил в его душе. Думал, что все давно поросло шрамами что отныне он в безопасности, но не от чертов Грей содрал покрывавшую его кожицу всего лишь пятью словами. Мы оба трахались с тобой. Джейми его даже не винил. Разумом, по крайней мере. Грей не мог знать, что сотворит с ним этой фразой.